Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Глава 15. Домашние обязанности. Любовь к труду. Бывал любитель реки, как он работает руками и как работает языком. Скептицизм молодого поколения. Первые судоходные впечатления. На плоту. Парадный дебют Джорджа. Опытный лодочник, его метода. Так тихо, так покойно. Новичок. С шестом на плоскодонке. Печальный случай. Радость дружбы. На парусах. Мой первый опыт. Возможная причина, почему мы не утонули. На следующий день мы проснулись поздно. И по усердному настоянию Гариса вкусили простой пищи без изысков. Затем вымыли посуду и всё привели в порядок. И беспрестанный труд начинающий внушать мне довольно ясное понятие о нередко интриговавшем меня вопросе: именно так ухитряется женщина скоротать время, имея на руках всего только хозяйство одного дома. А около 10 часов пустились в путь, решив сделать в этот день большой переход. Решено было ради перемены сменить буксирование на вёсла, и Гарис находил наиболее удобным, чтобы Джордж и я гребли, а он взялся за руль.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 Накапливать работу делалось у меня почти страстью. Мой рабочий кабинет так завален ею теперь, что не остаётся полдюйма для свободного места. Придётся скоро сделать пристройку. Мало того, я бережливо обращаюсь с работой. Да, часть имеющейся у меня работы находится в моём владении уже много лет, и на ней нет даже отпечатка пальца. Я очень горжусь своей работой. Время от времени снимаю её с полки и сметаю с неё пыль. Нет человека, который лучше бы сохранял свою работу, чем я. Но как бы я ни жаждал работы, я всё же люблю справедливость. Я не требую больше причитающейся мне доли.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 Но «Ну, если уж на то пошло, я-то уж во всяком случае больше работал, чем старик Джорж, возразил Гарис. Действительно, нелегко было бы работать меньше, подтвердил Джорж. Полагаю, что Джорж воображает себя нашим пассажиром, продолжил Гарис. Вот вся их благодарность за то, что я тащил их с их дреной старой лодчонкой вверх по реке до самого Кингстона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 Теперь я не прочь дать попытать счастья новичкам. Вообще я замечаю, что большинство ветеранов весла выказывают одинаковую скромность, когда требуется приналечь на вёсла. Бывалова любителя реки всегда можно отличить по тому, как он вытягивается на подушках над дне лодки и поощряет гребцов повествованиям о чудесных подвигах, совершённых им.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 И мы дали каждый по 3 пенса за наём судна своеобразной постройки на озере Ридженс-парка, после чего сушились в доме сторожа. Этот опыт внушил мне влечение к воде, и я много занимался плаванием на плотах по соседству с разными пригородными кирпичными заводами. Занятие сопряжённое с большим интересом и волнением, чем можно бы предполагать в особенности когда находишься на середине пруда, а... а владелец досок использованных на постройку плота внезапно показывается на берегу с большой палкой в руке.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 А ваши замечания ограничиваются преимущественно односложными междометиями, и как только вам удаётся вырваться, вы удаляетесь. Я посвятил 3 месяца платам и изучив за это время всё, что заслуживает изучения в этой области искусства, решил приобщиться к истинному гребному спорту и вступил в один из лодочных клубов на реке Ли.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 Мой стиль вы так и не выработаете. Только тогда, когда я перешёл на Темзу, я приобрёл истинный стиль. Мои приёмы в обращении с гласными внушают всем большое восхищение, а они считаются неповторимыми. Джордж не подходил к реке до 16 лет. В этот год он и восемь других джентльменов приблизительно того же возраста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 Последний попытался унять их пыл и показать им две-три лодки пригодные для семейного пикника, но они и слышать о них не хотели. Им казалось, что всего эффектнее они будут выглядеть на гоночной лодке. Мальчик спустил её на воду, а они скинули куртки и приготовились занять места. Мульчик посоветовал Джорджу, уже и в то время бывшему всегда самым толстым в любой компании, взять четвёртый номер. Джош ответил, что с удовольствием будет четвёртым номером. Живо вскочил на место носового гребца и сел спиной к орме. В конце концов удалось направить его к подобающему месту, а вслед за тем разместились и остальные.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 Нет в нём той лихорадочной спешки, того горячего соревнования, которое изо дня в день всё более становится язвой XIX столетия. Он не станет надрываться всё время, чтобы обогнать другие лодки. Когда его настигает и обгоняет другая лодка, он не раздражается. Собственно говоря, все они обгоняют его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 приговаривает он, выпутывая свои вёсла из ваших в двадцатый раз за 5 минут. Когда я один, у меня всегда дело спорится. Бывает очень забавно наблюдать двух новичков, силищущихся идти в такт друг с другом. Нос находит невозможным поспевать за кормой, потому что корма гребёт непозволительным образом. Корма глубоко возмущена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 С одним моим знакомым молодым человеком случилось очень печальное происшествие в первый раз, когда он отправился на плоскодонке. Дело у него сразу пошло так хорошо, что он совсем зазнался и принялся прохаживаться взад и вперёд по судну, действуя шестом с беспечной грацией, которой нельзя было не залюбоваться дойдёт до переднего края судна, воткнёт шест, потом быстро отправляется к противоположному концу, как опытный баржевик. Грандиозное было зрелище. Оно и впредь оставалось бы грандиозным, но к несчастью, оглянувшись и залюбовавшись видом, он сделал как раз один лишний шаг против того, что следовало, и сошёл долой.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 Как они невежливы да ещё с совершенно посторонним человеком. Но прежде чем я успел окликнуть и пожурить их, я внезапно понял, в чём дело, и поспешил скрыться за деревом. Ах, как они наслаждались осмеивая этого юношу. Добрых 5 минут простояли они на месте, осыпая его насмешками и издеваясь передразнивая его.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 Но вполне их извиняет. Помню, как Гаррис однажды рассказал мне о случае, бывшем с ним во время купания в болоне. Он плавал недалеко от берега, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за шеврот и насильно окунул под воду. Он яростно отбивался,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 и расстались с ним с бодрым до свидания не доумивая про себя каким образом держаться к ветру и где нам раздобыть риф и что делать с ним когда его достанем мы гребли пока не потеряли из виду город когда же перед нами открылось широкое водное пространство над которым разбушевался ураганный ветер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 Не очень приятно, когда сухой парус путается у вас в ногах и оборачивается вокруг вашей головы. Но когда это происходит на сквозё мокрый парус, дела совсем дрянь. В конце концов мы так и выдрузили его вдвоём. Укрепили мы его не то чтобы совсем вниз головой, а скорее боком и привязали к мачте кабельтовым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 День был не из таких, чтобы привлекать катающихся, и прошло 3 часа прежде, чем показалась живая душа. Это был старый рыбак, вызвавший нас наконец с величайшим трудом и позорно доставивший нас на буксире обратно к пристани. Если подсчитать то, что пришлось дать на водку этому человеку, Да что пришлось заплатить за сломанные вёсла, доплату за 4 1/2 часа катания, эта прогулка обошлась нам в кругленькую сумму, равнозначную карманным расходам на несколько недель. Но мы приобрели опыт. А говорят, что опыт стоит дорого. Глава 16. Рединг. Нас ведёт на буксире паровой катер. Раздражающее поведение мелких лодок. Как они суются под паровые катера? Гарис и Джордж вечно увиливают от работы. Несколько избитая история. Стригли и Горинг. Мы увидали Рейдинг около одиннадцати часов. Река здесь грязна и уныла. В окрестностях Рейдинга не замешкаешься. Сам город — знаменитое древнее место, прославившееся еще в туманные времена короля Эталь-Реда, когда датчане бросили якорь своих боевых судов в Кеннете и отправились из Рейдинга опустошать всю улицу у секскую страну. И здесь-то Этелред и его брат Альфред сразились с ними и победили их. Причём Этелред молился Богу, а сражался Альфред. В позднейшее время Рединг обратился в место удобное для бегства, когда дела в Лондоне не ладились.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 У шлюза Рединга мы повстречались с паровым катером, принадлежащим моим знакомым, и они провели нас на буксире, не доходя одной только мили до Стритли. Приятно быть на буксире у парового катера. Сам я предпочитаю это катанию на вёслах.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 Её немножко портит железная дорога, но начиная с Мейплдерхема до Стритли она великолепна. Вы выше Мейплдерхемского шлюза проходишь мимо Гардвик-хауса, где Карл I играл в шары. В окрестности Пингборна, где стоит забавный трактирчик Лебедь,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 Голинг на левом берегу и Стритли на правом оба прилесные места, где можно с удовольствием прожить несколько дней. Из Гиборики вниз к Пингборну, очаровательный для катания под парусом при свете дня или на вёслах при луне, а окружающая местность преисполнена красоты. Мы намеревались пробраться в этот день до Олингфорда. Но ясный, улыбающийся лик реки соблазнил нас помешкать немного. Поэтому мы оставили лодку у моста, пошли встрить Ли и позавтракали в быке к великому удовольствию Монмаранси. Говорят, что холмы по обеим сторонам реки когда-то сходились, образуя преграду поперёк того места, где ныне находится Темза, и что река заканчивалась за Горингом обширным озером. Я не имею возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию. Я просто упоминаю о ней. Древнее это место Стритли. Он ведет начало, как большинство приречных городков и деревень, с британских и саксонских времен.